Глава пятнадцатая Жар солнца по-прежнему не ослабевает. Сухой ветер сушит кожу и губы. Единственное, что хочется сделать по прилету на аэродром, снять одежду. Она буквально срастается с тобой за время полета, вбирая последние капли влаги. В Баграме вся стоянка сбежалась, чтобы узнать подробности нашего очередного попадалого. Просто других слов, чтобы описать произошедшее, подобрать сложно. И ведь ничего героического не произошло. Удачное стечение обстоятельств, помноженное на слаженную работу всего экипажа и разведчиков. Не стоит забывать о помощи однополчан, пришедших на помощь в трудную минуту. Я спрыгнул на горячий бетон, задев ладонью обшивку вертолета. Сразу почувствовал, насколько сильно раскаляется фюзеляж на жаре. Нередко встречал у техников ожоги от таких случайных прикосновений. Иннокентий к этому времени слагал эпос о нашем подвиге. Сначала он с придыханием рассказывал, как весь отряд раскручивал вертолет, а я стрелял из пушки по ухом. Потом, показав всем профиль сурового военачальника, добавил. «Ну, ничего критичного. Все контролировали от первой до последней минуты на земле». Я только улыбнулся, но тормозить своего оператора не стал. Есть у него право на минуту славы. Поблагодарив за работу Валеру и остальной техсостав, направился на КДП, оставив все лавры и на Кентию. «В это время ко мне уже спешил Шаклин. Доложить командиру звена нужно обязательно, иначе это будет неправильно с моей стороны». «Товарищ капитан, с боевого задания прибыли. Все живы, вертолет поврежден. Восстановлению По подлежит», — доложил я и протянул руку, думая, что сейчас Шаклин скажет что-нибудь хорошее. Но, как и всегда, мои ожидания оказались моими же проблемами. «Этого мало. Что там произошло? Полный... Нет, полноценный доклад!» — грозил мне пальцем Вениамин. Шаклин продолжал что-то говорить, но не было у меня ни сил, ни настроения пересказывать. Целый день в поле и большое эмоциональное напряжение сделали свое дело. Это с виду можно не проявлять усталости, но после подобных передряг хочется покоя. «Вень, шаг-газ опусти, а? Коррекцию влево и жди выбега ротора!» Похлопал я по плечу командира звена и прошел мимо. «Ты ко мне вот эту терминологию не применяй! Сань, я не посмотрю, что ты воин заслуженный! Выговор объявлю!» — крикнул он мне вдогонку. «Есть выговор!» — ответил я. В классе подготовки уже шел разговор между енотаевым и особистом Туриным, и, похоже, он был не самым спокойным. «Я вам уже говорил, что здесь что-то не так», — сквозь зубы сказал Ефим Петрович. «В этот момент на меня обратили внимание. Разговор прекратился. Что-то серьезное обсуждали Вячеслав Иосифович и мой командир эскадрильи». Особист улыбнулся, показав нам белоснежные зубы. Поправив на голове густые темные волосы, он пошел к двери. «Очень странно себя ведет товарищ Турин. По сути, рейд за караванами ни к чему не привел, а он в хорошем настроении». «Молодец, Александр Александрович! Идея с пушкой оригинальная!» – похвалил меня Турин, пожимая руку. «Спасибо! Может, вам тоже что-нибудь предложить? А то мы все постоянно натыкаемся на достоверные сведения агентуры!» «Саша!» – позвал меня енотаев Турин мой намек понял. Отвечать ничего не стал и вышел из класса. «Как самочувствие?» – спросил Ефим Петрович, снимая куртку от комбинезона. «В классе было очень жарко». Через открытые окна прохлады не поступало, а кондиционер никто не догадался установить. «Да нормально», – оттряхнул я от пыли комбинезон. «Ты меня поражаешь, Шурик. Мне кажется, это первая в истории авиации боевое применение вертолета в качестве <смех> артиллерийской установки. Надеюсь, что больше такой изобретательности не потребуется». «Да, это точно». Янатаев почесал бороду и отвернул голову в сторону. Не хотел он поднимать тему разговора с Туриным. «Командир, а может, стоит нам кое над чем подумать? Слишком много совпадений в последнее время?» хм. «Ну, давай, хочу послушать», — ответил Янатаев и присел за стол. «Я объяснил, что уже было несколько случаев, когда налицо грубейшие просчеты в оценке противника, и если следовать формуле «случайность совпадения закономерность», то уже давно эти случаи достигли третьей фазы». «Сегодня все слышали, как товарищ Турин утверждал, что все схвачено». «А что Сапин?» Геннадьевич согласился с выводами о «Значит, дело в информаторах и агентуре. Слишком много вокруг тех, кто сливает дезу», — предположил Янатаев. «Возможно, и так, — напрашивается вопрос, зачем нужны такие информаторы». «Сань, давай отдохнем, а? Думать будут большие начальники», — подмигнул Янатаев. «А мы на ужин еще не опоздали? Есть хочется!» — сказал я, и Ефим Петрович утвердительно кивнул. Столовая за время моего отсутствия толком не изменилась. Та же палатка с выставленными столами. Тот же рацион, состоящий из тушенки во всех вариациях и состояниях. Но особо мне нравилось сливочное масло». Не знаю, в какое время суток его выкладывают, но оно всегда к моменту употребления становится похожим на растительное. А вот сегодняшний ужин выдался особенным, поскольку нам дали картошку. Не разводимое пюре, не концентрат, не замороженную, а самую обычную картошку. Правду говорят, что начинаешь ценить что-то, когда это что-то отсутствует». Звездой сегодняшнего ужина был, конечно, Кеша. Он сидел напротив меня и старался привлечь внимание одной из официанток. «Значит, смотрим, на нас идут. Там в цветных одеждах, тут в черных. Страх, паника, расстройство желудка и кровавые сопли полезли», рассказывал Кеша, жестикулируя руками. Красавица с каждым словом Иннокентия придвигалась к нему все ближе и ближе. «Еще чуть-чуть, и большая грудь девушки поглотит нос моего летчика-оператора». «Инокентий, продолжайте», — улыбалась девушка. Пока я уплетал большой кусок мяса, и Иннокентий не забыл и меня представить прекрасным дамам. «А вот мой командир Александр клюквкин Это он руководился операцией». кэш секретную информацию не распространяй», — сказал я, но официантка только похихикала. «А мы вас знаем, Александр. Что ж вы так Леночку нашу обидели? Красоточку из штаба помните?» «Так, что там за проблемы начались у Ленны? Чем обидел?» «Ну как, уехали по-английски, так сказать, не прощаясь. А она вас ждет, переживает, место себе не находит». Только сейчас понимаю, что в столовой воцарилась тишина. Все следят за развитием моей истории. С другой стороны, пока официантка здесь расположена к разговору, можно воспользоваться ситуацией. В столовой опять стало шумно, но девушка не отходила от нашего стола. Кеша дошел до кульминации сегодняшнего боя. а минутку, Иннокентий!» — сказала девушка и повернулась ко мне. «Сашенька, ну вы сходите к Леночке, она вас очень ждет». «Что ж, обязательно загляну, кстати. Может, у вас добавка будет?» — подмигнул я. Ха -ха, «Для вас и Кеши всегда». Девушка пошла в сторону раздачи пищи, но ее позвал кто-то с другого ряда и был в своих намерениях более настойчив. «Девушка, а мне мясо положено!» Услышал я вопрос от парня к девушке. Положено? Парень поднял вверх тарелку и показал официантке. Ну? Так э, нет его, не положено место. Возмутился наш однополчанин. Не положено, не ешь. Дело вт, ответила ему официантка и пошла дальше. После ужина мы пошли до палатки, но покой здесь только снился. «На входе меня уже ждал Марат Сергеевич, и главная любовь в жизни предыдущего Клюковкина – красотка Тося». Иванов подозвал меня. Противиться начмеду я не смел, и тут же начала свою бомбардировку Антонина. Видимо, она сильно обиделась на мой уход в Торске». Вроде и кофту подарил, и помог отмыться от помета, и кран починил. Нет же, ей надо больше. И вот симпотная она, очень привлекательная, нравится она мне, но только внешне. Ее маниакальное желание женить на себе Клюковкина убивает. Возможно, если бы она вела себя по-другому, то все было бы иначе». «Вот и он! Я вам говорила, что он теперь не приходит на прививку!» Начала на меня показывать Тося. Губы надула, а глазами так и стреляет в мою сторону. Смотрит за реакцией. «Энтониночка, я знаю, что Кликовкин тут. Он сегодня был занят». «Чем он так занят? Полетами мир спасает! В свободное время должен прийти и сделать прививку. Причем сегодня был последний день». «Нет, я должен был бросить вертолет в поле и прийти в медсанбат. Кажется, от любви Тосю заносит». «Он саботирует противоэпидемические мероприятия! Это является их грубейшим нарушением!» «Ой, не кричи! Голова болит! Вот тебе, Антонин, твой клюковкин, а я пойду!» Сказал Марат Сергеевич и нырнул в палатку. «Однозначно сейчас с замполитым Кислицыным будут проводить спиртование организма. Мы остались вдвоем с Антониной». Она смотрела на меня напыщенным взглядом, надув щеки и сложив руки на груди. «Что? Нечего сказать, Сашенька?» – ехидно улыбнулась Тося. «Есть. Тебе так нравится смотреть на мою голую задницу? Неужели она такая привлекательная?» «Ой, да не льсти себе попа как попа». а ага, значит, ты ее оценивала», – улыбнулся я, и Тося зарычала. От злости начала топать ногами и пинать песок. «И кофта твоя мне не нужна! Я ее постирала! Еще поглажу и верну! Мне от тебя подачек не надо! Я сильная личность!» — воскликнула Антонина и прошла мимо меня, толкнув левое плечо. Но вместо этого чуть сама не отскочила назад, начав клониться в бок то есть погоди! Давай ты уже меня оставишь в покое! Столько парней вокруг! Можешь упустить того, кто...» «Мне никто не нужен! Другой!» — произнесла она и ушла. Совсем уже у девушки розовая шторка на глаза упала. Никаких других парней не видит. Только я собрался пойти в сторону палатки, как мой слух уловил знакомый звук. В такие моменты не дышишь, а вокруг останавливается. Начинаешь видеть все в какой-то замедленной съемке. Я запомнил расположение каждой неровности, каждой палатки и беседки. И знал, что нужно делать, когда в воздухе слышится этот звук. Этот характерный вой оглушает, а шуршание подлетающих к тебе реактивных снарядов или просто РСов совпадает с ударами сердца. Первый взрыв произошел в двухстах метров. Попали в какие-то бочки. Пламя выплеснулось вместе с горючей жидкостью. Я бросился к Тосе. Она стояла, как вкопанная в этом взрывающемся маленьком филиале ада. «Ложись!» – крикнул я, но Антонина совсем потерялась. Позади нее был небольшой ров. Туда бы ей прыгнуть, но она по-прежнему металась из стороны в сторону. Разрывы шли один за одним. За спиной крики и топот ног. Все это происходит в течение каких-то мгновений. Делаю рывок в сторону Антонина, остается несколько метров, и тут меня будто что-то сбивает с ног. Мир вокруг закрутился, в ушах звенит. Пытаюсь сообразить, все ли у меня целое. Невольно ощупываю себя. Пыль вокруг, запах горелого, и сквозь звон в ушах пробиваются чьи-то крики. Начинаю ползти вперед, чтобы добраться до Тоси. Пытаюсь ее отыскать рукой в этом облаке пыли. Хватаю чей-то рукав. Подползаю ближе. Антонина лежит неподвижно.